Теперь он смутно понимал, что погнало его в это отчаянное, не имеющее шансов путешествия. Это была какая-то смесь ребячества с чувством вины. Он хотел предупредить базу о готовящемся нападении, но как он мог реально это сделать? Как можно было рассчитывать, что никогда не бывая в глубинных пещерах, он сможет выбраться наружу? И что было бы в случае удачи? Ведь он уже когда-то путешествовал по поверхности славной, засыпанной пеплом горуды. Там между ним и Маарой, оставалась непробиваемая радиоволнами и негодная для длительного дыхания атмосфера и 140 тысяч километров безвоздушного пространства. На странный поступок толкнул его внезапно проснувшийся долг перед Родиной. Да, Хада смог гордиться своим быстрым обучением спелеологии. Попав в недра того страшного колодца, он наконец-то правильно сориентировался по карте. Оказывается, до этого он пробирался совершенно в ненужную сторону. Однако теперь он снова был в тупике. Там, где следуя этой подозрительной карте, он должен был выползти в наклонную, сотворенную природой штольню, имелся тупик. Очень долго Хадас выбирался из узкого лаза обратно. Он делал это вперед ногами и, кроме того, толкал ими мешок со всякой всячиной. И вот теперь он снова оказался у разбитого корыта, и золотой рыбки не предвиделось вовсе. Хадас сосредоточенно вот уже в который раз пересчитал наличные продукты питания. Цифра снова сошлась, и их не прибавилось. Он выключил фонарь и немного посидел. Ему было холодно. Там внутри его многочисленных одежд, снятых с хайка и с последнего виденного им охранника, было сыро от давнего пота и преодоленного давным-давно полузатопленного водой лабиринта. Он свернулся клубком, пряча зябшие руки под колени и размышляя о странах жарким климатом. Может, ему руководили благие порывы, но сейчас он бы многое отдал для водворения на ужин саму Аргедоса. Любая его лекция была бы сейчас в радость на фоне тепла и сухости. Однако нужно было шевелиться, дабы согреть свое бренное тело, не могуще выполнить столь простое задание стратегического планирующего центра в голове по выходу на поверхность. Хадас вновь включил фонарь и достал гравиметр. Судя по шкале и учитывая прошлые показания, он находился ближе к краю планеты. И что же вытекало из этого? Он не был проникающий в грунт ракетной боеголовкой, не был даже кротом. Он, к сожалению, обладал материальным носителем разума, и двигаться данный носитель мог только по свободной от грунта поверхности. Он мог рассчитывать только на случай. Это выводило его за всякие допустимые пределы вероятности благополучного исхода. Но ведь более ничего не оставалось.